Коллекция гнилых фактов Письма Рабкоров Факт 1. История о том, как фельдшер жертвовал сукно в МОПР Этот гнилой факт, насквозь пронизанный алкоголизмом, получился в нашем энном клубе западных железных дорог, когда был организован вечер МОПРа. Шел вечер крайне торжественно, с бойкой продажей сукна с аукциона в пользу МОПРа. Тогда неожиданно грянул вопль, похожий на поросёнка. Все рабочие головы обернулись как одна. И что же они увидали? Нашего фельдшера приемного покоя. Он качался как маятник совершенно красный. Все задались вопросом, откуда появился фельдшер. И, во-вторых, не пьян ли он? И оказалось, что он действительно пьян. Но что удивительнее всего, мгновенно оказались пьяными и зав-клубом, и председатель правления, и члены наших комиссий. Один из пораженных членов клуба выступил и заявил фельдшеру. «Вы не похожи на себя». А фельдшер ответил с дерзостью. «Не твое дело». Тут все поняли, что нарезался фельдшер в клубе совместно с правлением якобы пивом. Но мы знаем, какое это пиво. Несмотря на опьянение... Фельдшер сквозь всю толпу проник к эстраде и в одно мгновение ока выиграл сукно с аукциона, причем всем заявил: Видали, какой опьяный! Назло вам жертвую сукно в мопр. Лишь только аукционист объявил о его пожертвовании, как фельдшер, увидев, что сукно его забирают, раскаялся в своем поступке и с плачем объявил: Это я сделал без сознания, в состоянии опьянения. «Факт считаю недействительным и требую возвращения сукна». При общих криках ему с презрением вернули сукно, и он покинул клуб. После этого председатель правления, упав, разбил себе лицо в кровь, а заведующего клубом вывела из клуба его невеста. Вот такие вечера. Позорно писать.